глава 11 лыжи для завтрака сказочной комиссии было несна ночь полночь журжур и глаз алмаз отправились в сочи на поиски булавы со слоном Оказавшись на вершине глаз алмаз первым делом Вскарабкался на сосну, с которой Патрикеевы запустили булаву. Определив направление поиска, он слез на землю и отряхнул штаны «Мы высоко, а булава улетела далеко, нужно лыжи на прокат брать», — сказал он Жур-Журу, направив луч фонарика прямо ему в лицо. «Прокат не нужен, обойдемся без лишних расходов», — откликнулся журжур -Жур. да Жур-Жур. И так ничего не видно. Приставными шагами они начали спускаться с горы. С каждым шагом количество снега уменьшалось, зато появились грязные лужи и скользкая трава. Когда парочка добралась до середины склона, забрежжил рассвет. «Пешком спустимся как раз к ужину», — сообщил глаз-алмаз. «А до подножия горы искомых сказочных предметов не наблюдается». «Предлагаю взять лыжи и съехать на них позавтракать!» Жур-Жур хотел возразить, но у него предательски заурчало в животе. «Так и быть, возьмем лыжи!» — ответил он и, достав блокнот, записал в графе непредвиденные расходы. «Лыжи на прокат для завтрака — четыре штуки». Когда парочка подошла к небольшому домику, на котором было написано «Передай» прокат спортивного инвентаря выяснилось что тот не работает наверное рано еще не открылись предположил глаз алмаз или вообще не работают снег растаял проворчал жур-жур подождем когда выпадет снег когда откроется прокат ответил глаз алмаз и сел на ступеньку у входа сколько ждать? «Я уже настроился на завтрак», — сказал Жур-Жур, усаживаясь рядом. Минуту они сидели молча, а потом Жур-Жур, как ошпаренный, вскочил на ноги. «Эй, почему ты меня не предупредил, что сидишь в луже?» «А что, мне одному ходить в мокрых штанах? Подумаешь, сырые ступеньки!» — огрызнулся глаз алмаз. «Я тебя не приглашал рядом садиться». Ах, так Жур-жур замахнулся на коллегу и, не удержавшись на ногах, свалился под крыльцо. «Теперь ты весь мокрый!» — покачал головой глаз-алмаз. «Стоило так расстраиваться из задних штанов!» Жур-жур выполз из-под крыльца, волоча за собой детские санки с отломанной спинкой. «Отличная находка, коллега! Теперь спустимся с горы быстро и бесплатно!» — похвалил глаз-алмаз. Жур-жур довольно улыбнулся. Сказочная комиссия плюхнулась в санки, глаз алмаз затянул потуже шарф, жур-жур приподнял мокрый воротник. Санки скользнули по траве вниз. Разгоняясь все сильнее и сильнее, они подпрыгивали на трамплинах, приземлялись и снова неслись вниз с бешеной скоростью. Мокрая одежда жур-жура заледенела на ветру Единственный глаз глаза алмаза залепило грязью. — Остановка скоро! — прокричал журжур. -Жур. Не вижу! — откликнулся глаз алмаз. Скольжение прекратилось. Санки резко затормозили и, описав в воздухе дугу, воткнулись во что-то мягкое.